Две тысячи двадцать третий, глава семнадцатая. Баронесса, закутанная в роскошную серую шаль, грациозно и плавно, словно кошка, спускается по ступеням своего особняка в георгианском стиле. Завидев меня, здоровается. «Доброе утро, Беккет!» «Вы расстроены из-за меня?» Спрашиваю я, пока она идет по гравийной дорожке мимо высокой, покрытой лишайником статуи древнего воина. Но в свое оправдание я все хорошо, перебивает баронесса и останавливается рядом со мной. Я понимаю, правда понимаю. Это приключившаяся в пятницу вечером, скажем так, потасовка. Не стану притворяться, будто услышав о ней, пришла в восторг. Но у меня был опыт общения с человеком, о котором идет речь, и он показался мне малоприятным. «Малоприятным?» — переспрашиваю я и засовываю руки поглубже в карманы пальто. «На мой вкус определение малоподходящее». Баронесса сдерживает улыбку. «Ну еще бы! Кофе?» Спустя пять минут мы, каждая с чашечкой кофе в руке, Стоим на мощеной террасе с видом на обширные земли Анкора парка и наслаждаемся необычно ярким для зимы солнцем. Поместье Надии расположено высоко над Хэвипортом с северной его стороны. Отсюда отлично просматривается весь город и холмистый рельеф сельской местности. Даже видна черная полоска Ла-Манша. Наверняка, когда баронесса с такой высоты оглядывает свое поместье, ей кажется, что она все держит под контролем. Не дать ни взять, королева в своем замке. «Мне нравится ваш дом», — говорю я, отпив маленький глоток кофе. «Просторный». «Двадцать шесть комнат, если быть точной». Я оборачиваюсь и смотрю на гостиную, через которую мы прошли на террасу. Высокий золоченый потолок, рояль, на стенах портреты предков. Мне становится интересно, баронессе когда-нибудь бывает одиноко? А когда она поздно вечером проходит мимо одного из этих портретов, ей не кажется, что за ней кто-то наблюдает. «Конечно, дом слишком велик для меня», — замечает Надия, словно прочитав мои мысли. «Но он мне дорог». Я его очень люблю. Я снова смотрю на сады. В центре идеально ухоженной лужайки мирно журчит каменный фонтан. Струи воды сверкают на солнце. В основании фонтана вырезаны три якоря. Тот, кто спланировал это место, определенно вдохновлялся связанными с морем образами, говорю я, указывая на фонтан. Надия отпивает глоток кофе. В доме еще несколько. Отсюда и название. «О, о, да!» Я подавляю зевок. «А я зову себя писательницей». «Анкора» — это латынь, поясняет Надия и указывает в сторону города за холмами. «Если будете повнимательнее, увидите в Хэви-порте они повсюду. На нашем геральдическом щите» на гербе школы, ну и так далее. И каково его значение, помимо очевидного? Якорь — символ надежды, особенно в христианской системе взглядов. Надежды и спасения. Я вспоминаю, что сказала Надия при нашей первой встрече. Гарольд, он был символом надежды, а у нас тут в хэви С надеждой на будущее не очень-то хорошо. Отвернувшись от нади смотрю на лабиринт из живой изгороди за садами и думаю о гербе школы. Вспоминаю, что почувствовала, когда на прошлой неделе впервые прошла мимо него. Якорь не ассоциируется у меня с надеждой. Он подталкивает меня к мыслям о чем-то тяжелом и ржавом, о том, что тянет тебя на дно. «Держит под водой, пока ты не утонешь в собственных страхах». «Кстати», — продолжает Надия у меня за спиной, и «я в пятницу говорила со своим агентом по недвижимости, процесс продажи запущен и идет полным ходом». Густая, глубоководная слизь сочится из разрушенной стали. «Что? О, да, это хорошо». «Спасибо». «И план относительно детского приюта тоже. Я связалась с подрядчиками, так что как только сделка по продаже будет завершена, мы в кратчайшие сроки отремонтируем ваш старый дом». Маленькая девятилетняя Беккет выглядывает из кабинета моего отца. У нее выпученные белые глаза, слишком большие для моего лица. Она похожа на паука. «Я не могу спать в темноте, а ты?» «Беккет?» Надия прикасается к моему плечу, и я мгновенно возвращаюсь в реальный мир. «С вами все в порядке?» Я встряхиваю головой. «Да, да, все прекрасно. Просто залюбовалась вашим лабиринтом». «Согласна, он производит впечатление». надея вздыхает. «Знаете...» Я за все эти годы научилась жить с мыслью, что никогда не стану матерью. Но с одним ничего не могу поделать. Постоянно представляю, как бегаю там с парочкой своих малышей. Мы счастливы и хохочем, как сумасшедшие. Чуть запрокинув голову, смотрю на ряд высоких окон в великолепных рамах, который тянется вдоль всего первого этажа. «А вы никогда не думали о том, чтобы открыть детский приют здесь, в этом доме?» Спрашиваю я, прикрыв ладонью глаза от солнца. «Тут вы могли бы приютить половину населения Хэвипорта?» «Если коротко, да. Но Чарнелл Хаус больше подходит для задуманного мной проекта и по площади, и по атмосфере». «Есть в нем какое-то особенное очарование. Вы со мной согласны?» Я смотрю на свой кофе и представляю родительский дом. Стоит на своем углу и постепенно ветшает. «Пожалуй, да». Кроме того, Эндрю незадолго до смерти попросил меня позаботиться о том, чтобы однажды Анкару открыли для гостей нашего города. Он хотел, чтобы это поместье... Стало местом притяжения для туристов. И вы выполните его просьбу? Со временем? Обязательно. Но пока буду двигаться пошагово от одного проекта к другому. И, кстати, у вас-то как успехи? Нервно хмыкаю. Я что, теперь один из ваших проектов? Можете это и так назвать. С теплой, почти материнской улыбкой отвечает Надя. Ну же. «Выкладывайте. Как вы? Хотите знать, чем я занята, кроме нанесения увечий местным и участия в заварушках?» надея приподнимает брови, изображая, будто удивлена таким моим наглым ответом. «Я лишь интересуюсь, как вы осваиваетесь в хэви Как вам живется в родительском доме?» «Удалось вспомнить что-нибудь о прежней жизни в нашем городе?» «Вообще-то да. Я вспоминаю о найденных в кабинете отца бумагах и о его желчных пометках на полях моего рассказа. Это мой воображаемый друг подтолкнул его к насилию. Но все эти воспоминания безрадостные. Пока что». Надия на секунду задумывается, а потом спрашивает. «Вы все?» «Что все?» Она показывает на чашку у меня в руке. «Ах, да! Спасибо!» Надя берет у меня чашку, ставит ее на ближайшую скамейку и указывает на дом. «Давайте вернемся. Мне есть, что вам показать». И глаза у нее при этом как-то подозрительно возбужденно блестят. Надя устраивает для меня экскурсию по первому этажу. извилистый маршрут ведет мимо подсобных помещений и кладовых, мимо винтовых, неизвестно куда уводящих лестниц, по напичканным разным антиквариатам, залам приемов, из окон которых открываются панорамные виды на Анкару. И пока мы бесшумно идем по устланным коврами коридорам, за нами с суровыми лицами и неподвижными глазами наблюдают расставленные через равные промежутки Бронзовые бюсты, предположительно, предки покойного мужа баронессы. Как будто головы казненных ночных стражей следят за сохранностью богатств своих хозяев. Наконец, входим в небольшое, похожее на библиотеку или читальный зал, помещение. Надия подходит к одному из книжных стеллажей, поднимает руку и прикладывает ладонь к самому широкому корешку. Неужели вы собираетесь продемонстрировать мне некое тайное подземелье? Надея оглядывается на меня и слегка прищуривается. Не совсем. Она давит на корешок книги, и вдоль одной стороны стеллажа появляется тонкая светящаяся полоска. Надея выпрямляет руку, полоска становится шире. У меня отвисает челюсть. Весь стеллаж с тихим шуршанием поворачивается, и Надия жестом приглашает меня пройти внутрь. Я проскальзываю мимо нее, прямо как Алиса в зазеркалье, и оказываюсь в небольшой квадратной комнате с низким потолком. Освещение здесь мягкое, как и шикарные кожаные кресла, а на одной из стен установлен экран. «Да у вас тут свой домашний кинотеатр!» «Хитрюговая эдакая». Надя покачивает головой характерным для индусов образом. У такой их реакции может быть сотня разных значений. Я улыбаюсь, потому что впервые вижу это в ее исполнении. «Вообще-то, мне больше нравится называть это место просто кинозал», — говорит она. Я медленно провожу пальцами по обитой тканью стене. Ощущение очень приятное. В кинозале уютно и тихо. Легко могу представить какого-нибудь чудака, который с удовольствием укроется здесь от внешнего мира на несколько дней. Только прежде как белочка запасется орешками. Стоило мне об этом подумать, замечаю в дальнем углу под экраном нечто знакомое. Застекленный шкаф на двух колесах. А внутри подвешенная над металлической решеткой кастрюля. «Да у вас тут попкорн-мейкер!» — со смехом восклицаю я. «Нет, это не просто кинозал, это сто процентов кинотеатр!» Надя закрывает вращающуюся дверь и пожимает плечами. «Как скажете!» «Интересно, а что тут было в старые добрые времена? Винный погреб?» «Потайная подземная темница?» «Боюсь, все куда прозаичнее». Надя уже отошла в дальний конец комнаты и что-то набирает на ноутбуке. «Угольный бункер». Когда я его переоборудовала, попросила строителей добавить фиктивный книжный стеллаж, потому что... а почему бы и нет? Она перестает печатать и оборачивается. «Грешна». Люблю прокрадываться сюда в воскресные вечера с бутылочкой вина и плиткой темного шоколада и всю ночь напролет смотреть старые фильмы времен моей юности. Классику Болливуда и все в таком духе. Звучит потрясающе. Так и есть. Надя снова покачивает головой, как это делают только индусы. Здесь она явно чувствует себя... «Раскрепощенно. Знаете?» — говорю я, заглядывая в попкорн-мейкер. «Когда я подписала с Paramount контракт на экранизацию моей книги, то меня сразу начали посещать на наяву разные постыдные фантазии на тему «Как я потрачу гонорар, если франшиза выйдет на экраны?» И домашний кинотеатр в моем списке шел под номером один. Я перестаю разглядывать внутренности» попкорн-мейкера и выпрямляюсь. Но в моем, конечно, было бы джакузи. «А вместе с ним реальные проблемы с сыростью», замечает Надия и снова склоняется над ноутбуком. «Это да». Я прохожу через комнату и плюхаюсь в одно из кресел. Ощущение такое, будто утопаю в гигантских размерах зефире. «И что же стало с этими вашими фантазиями наяву?» «Беккетт. А? Что?» Надя появляется за спинкой моего кресла. «Ваша мечта о джакузи в домашнем кинотеатре. Чем все закончилось?» о, -о, «О, ну, я выпрямляюсь, чтобы поприличнее, а не развалившись, сидеть в кресле. Фильм провалился, продажи книги прекратились, и теперь моя карьера спущена в унитаз». Но все же лучше не зацикливаться на прошлом. Согласны? Согласна. Только что-то мне подсказывает, что вы еще не распрощались с этими вашими мечтами наяву. Надия смотрит мне в глаза, а мне почему-то становится жарко. Быстро отвожу взгляд и показываю на экран. А для чего мы здесь? Не думаю, что вы пригласили меня сюда на дневной просмотр болливудских мюзиклов. Да. «Верно. Если позволите». Надя направляет на экран небольшой пульт. На экране появляется расплывчатый кадр. «Я продемонстрирую вам совсем недавно смонтированный фильм «Школьный праздник».» С этими словами она снова ускользает, нажимает на клавишу ноутбука, и фильм начинается. «Похоже на домашнее видео», но не современная, а древняя, из тех, где в нижнем левом углу указывались время и дата съемки. У этого PM327, июль 12, 1997. Снимал явно любитель. Картинка подрагивает, но я четко вижу, залитое солнцем игровое поле, толкающихся у футбольных ворот ребятишек и болельщиков. Взрослых, которые дружески переговариваются и то и дело хлопают, подбадривая игроков. Звука пока нет, картинка от этого кажется какой-то нереальной, а я сижу, утопая в мягком кресле, слушаю тихое гудение проектора, и под аккомпанемент этого гудения в меня проникает предчувствие чего-то жуткого. «Где? Откуда это у вас?» Надя устраивается в кресле рядом со мной, и в это время включается фонограмма. Визжат дети, свистят родители, слышны глухие удары по мячу. А потом в кадре появляется мой отец. «Это с одного из благотворительных уикендов, которые организовал Гарри в далекие девяностые», отвечает Надя. «Мой хороший друг Кеннет Олман» у него было старое фото за пассажем прислал мне эту пленку после городского собрания подумал что я смогу как то ее использовать для детского приюта она поглаживает себя по подбородку длинными красивыми пальцами например смонтировать из этих съемок рекламный ролик и разместить его на нашем веб сайте надя поворачивается ко мне я бы хотела «Чтобы вы это посмотрели!» К ногам отца подкатывается футбольный мяч. Он останавливает его носком кроссовки и тут же отбивает в поле. Я напрягаюсь и во все глаза смотрю на экран. «По машинам, Гарри!» — говорит человек за кадром, очевидно упомянутый ранее Кеннет. «Снова это прозвище — Гарри! Как же оно меня бесит!» то выигрывает. Отец смеется. Точно не я. В это время к нему подбегает маленький мальчик и доверчиво так, даже с любовью, обхватывает его за ноги. Отец рассеянно опускает руку ему на плечо. Я сейчас забью гол, заявляет мальчик и убегает. Отец бросается за ним. Если догоню, не забьешь. Я чувствую, как Надия украдкой на меня поглядывает и понимаю, о чем она думает. Она ожидает, что эти милые сценки вызовут у меня воспоминания о счастливых деньках, которые я проводила со своим отцом, как мы с ним беззаботно смеялись и играли на какой-нибудь залитой ярким летним солнцем лужайке. «Эй, Гарри, подойди на секундочку!» Зовет из-за камеры Кеннет. Отец разворачивается и направляется к экрану. Его лицо озаряет широкая радостная улыбка. Такой улыбки в моих воспоминаниях точно нет. Волосы у него взъерошены от бега, рукава рубашки закатаны, ворот расстегнут. Он расслаблен и полностью доволен происходящим. — Гарри, скажи нам несколько слов о сегодняшнем дне. Для тех, кто посмотрит это в будущем. Отец запыхался и раскраснелся. Он откидывает челку с лба «Даже не знаю, с чего начать. Сегодня выдался прекрасный день, и я хотел бы поблагодарить всех, кто принял в нем участие. Насколько я могу судить, на достойные и важные проекты для нашей школы и города были собраны сотни фунтов». Он прерывается, потому что на него снова налетает тот мальчишка. «Привет, Ральф. Как тебе наш праздник?» «Лучше в мире!» — заявляет мальчишка и убегает из кадра. Отец снова поворачивается к экрану. «Вот видишь, дети одобряют!» — говорит он и смеется. «Но хочу повторить. Спасибо всем, кто сделал этот праздник возможным. Без...» «Брось, Гарри! Если бы не ты, ничего бы не состоялось! Хоть раз признай свою заслугу!» Отец скромно отмахивается. «Это командная работа, Кен. Только сообща...» «Можно это выключить? Пожалуйста!» Я смотрю на свои колени, сердце колотится с бешеной скоростью, вибрирует, как заводная игрушка. Надия моментально вскакивает с кресла. «Простите, Беккет!» Она исчезает в конце комнаты и останавливает видео. «Я не думала, что это может вас расстроить!» «О, все в порядке!» Вы здесь ни при чем. Просто это не он. По крайней мере, не для меня. Гарольд на том видео не тот человек, который меня терроризировал. Не тот мужчина, который на протяжении сорока лет, год за годом, подавлял мою мать и в итоге сумел сломить ее дух. Да, я крайне мало помню о том периоде своего детства, но из фрагментов, всплывающих в моей памяти, складывается картинка, отличная от той, что я только что видела на экране. Получается, отец каким-то образом сумел разделить свое «я» надвое. Один Гаральд — прекрасный и благородный для жителей Хэвипорта, а другой — гадкий и жестокий для нас с мамой. В кинозале Надии тепло и уютно, но когда я стиснув зубы, смотрю на застывший на экране образ отца, меня бросает возноб. В этот момент существование моей воображаемой подруги, моего альтер эго, внезапно обретает смысл. Одна, бэккет, психически нормальная и в общем-то самая обыкновенная девочка для светлого времени суток, а для тёмного Другая, злобная, с извращенной психикой. Это мне, должно быть, от него передалось. Надя присаживается на подлокотник кресла. «Я подумала, что следует вам это показать. Не надо было, да?» С болью в голосе спрашивает она. «Я чувствую укол вины из-за того, что так остро среагировала на какие-то старые съемки со школьного праздника». «Да нет. Не волнуйтесь так. Вы же просто хотели помочь». Заверяю я Надию, откидываюсь на спинку кресла и смотрю на свои руки. «Знаете, в последний раз я с ним говорила в его день рождения. Ему тогда шестьдесят исполнилось. Мы уже много лет не разговаривали, но в то утро я решила что-то изменить. Так сказать, навести мосты. Ну или мостик». Я мысленно возвращаюсь в тот день, слышу металлические нотки в его голосе, который к тому времени стал для меня почти чужим. Сначала мы были вежливы друг с другом, но это длилось недолго, а потом он втянул меня в какой-то бессмысленный спор. Я сорвалась и назвала его «желчным стариком». Он не остался в долгу, сказал, что «Райаны» всегда могли гордиться собой всегда были уважаемыми членами общества, что Райаны — это семья лидеров, а я все это разрушила. Сказал, что в этой жизни никогда ничего не достигну. И еще сказал, больше ему не звонить. Я потираю ладонь большим пальцем. Именно тогда мой третий роман включили в список бестселлеров «Санди Таймс», и он шел под вторым номером. Надя тихо охает. «Отец знал об этом». «Вряд ли». «И вы ему не сказали?» «Это ничего бы не изменило». Я закрываю глаза. «А теперь?» «Господи, я не представляю, как о нем скорбеть, и даже не знаю, хочу ли этого». Поворачиваюсь к Наде. «Но если я не приму его смерть, не посмотрю ей в лицо, что тогда?» «Думаю, она изгадит всю мою жизнь». Надия смотрит на меня, но видно, что думает о чем-то своем. «Беккет, я должна вам кое в чем признаться». Вдруг говорит она и как будто бы краснеет, в полумраке не разобрать. «Я не была до конца честна с вами». «По поводу чего?» Надия взвешивает пульт на ладони и пробегает пальцем по кнопкам. «Помните?» «Я рассказывала вам о том, как мой отец эмигрировал в Англию, как в итоге мы оказались в Хэви-Порте, он открыл ресторан, ну и так далее». «Ну да, помню». Я сказала, что это его неравнодушное отношение к бедным вдохновило меня на открытие детского приюта и... «В общем, это правда, но не вся». Я выпрямляюсь в кресле. Наде удалось меня заинтриговать. А она убирает прядь волос за ухо и продолжает. У меня с отцом были непростые отношения. Он был очень заботливым, глубоко сочувствовал бедным и искренне хотел улучшить их жизнь, но в то же время был одержим статусом, что, впрочем, не удивительно для человека который вырос в обществе с кастовой системой, а в эту страну эмигрировал, что называется, без гроша в кармане. И когда я вышла за Эндрю и стала баронессой, он, понятное дело, был в полном восторге от того, что я так стремительно обрела высокое положение в обществе. Ведь всего пару десятков лет назад в Момбаи мы были крайне бедны, то есть буквально существовали на грани нищеты. Он часто мне говорил, «Надий, теперь ты принадлежишь к элите. Разыграй правильно свои карты и сможешь достичь самой вершины». Он мечтал о том, чтобы его дочь, то есть я, попала в список почетных гостей по случаю дня рождения королевы, стала дамой, а то и кем повыше. Честно говоря, я думала, что все это как-то слишком похоже на раздувание щек. Но часть меня, которая никуда не делась и навсегда неразрывно связана с отцом, как будто он засел в моем разуме, чувствовала иначе. Престиж, желание быть принятой при дворе не отпускали меня. И я бы солгала, если бы сказала, что мне ни разу не приходило в голову, что организация детского приюта может поспособствовать, ну, появлению... После вашего полного имени еще парочки букв? Надия морщится, как будто ее больно ущипнули, но при этом умудряется коротко рассмеяться. Именно. Да уж, гордиться тут нечем. Я отрицательно качаю головой. Не скажите, вы меняете этот город к лучшему. Вы очень добры, бекет С кривой улыбкой говорит Надия. «Но в душе я понимаю, что мои намерения не так чисты, как кажется. Да, я делаю это для Хэвипорта, но ну и для себя тоже, и для отца». Надя стискивает зубы, и мне на мгновение кажется, что она сейчас расплачется, но она делает глубокий вдох, резко выдыхает и продолжает. «Он умер двенадцать лет назад» но я все еще чувствую его присутствие в моей жизни, как будто он за мной наблюдает. Это нормально? Я киваю, а у самой при мысли о том, что отец может за мной наблюдать, о том, что он все еще остается где-то в темных углах Чарнелл Хауса, спина между лопатками холодеет. «Отличная из нас вышла парочка», — говорю я и выдавливаю смешок. «Две дочери...» преследуемые умершими отцами. Для старины Фрейда просто именины сердца. Надия приподнимает одну бровь. Ну, как сказал один великий философ, горе внушает страх и не поддается осмыслению. Этой фразой она застала меня врасплох. «Погодите, это же...» Надия кивает. «Из небес Хэллоуина». Вы читали мою книгу на этой неделе? Я все ваши книги перечитала. Вы очень талантливы, и я не удивлена, что вы как автор имели такой успех. Ключевое слово имела. Надия долго на меня глядит, а потом выключает пультом экран. Думаю, хватит на сегодня просмотров, говорит она, уже на пути к потайной двери, и пока я выбираюсь из кресла, Успевает ее открыть. Сегодня выдался такой чудесный день. Грех сидеть в заперти. Почему бы вам не прогуляться на пляж и не насладиться солнцем, пока оно еще не зашло? На пути к выходу из кинозала в последний раз оглядываюсь на большой темный экран. Не могу представить, как выглядит пляж Хэвипорта. Уверена, когда была маленькая, мы постоянно туда ходили, Но эти воспоминания стерлись у меня из памяти. Что ж, неплохая идея. Свежий воздух и все такое. И когда будете там прогуливаться, сделайте мне одолжение. Загляните на пирси в кафе на берегу. Для местных это самый настоящий центр досуга, и там подают морковный пирог. Пальчики оближешь. Мы уже в кабинете. В окна льется яркий солнечный свет. Я киваю Надии. «Может, так и сделаю. Не хотите составить компанию?» «Увы, не могу. Надо просмотреть архитектурные планы будущего приюта». Надия закрывает дверь-стеллаж. «Но вы ведь за прошедшую неделю наверняка успели с кем-нибудь подружиться. Разве нет? Есть у вас хоть парочка добрых приятелей?» С кем можно отведать чудесный морковный пирог? Я вспоминаю о Линн, и мне в голову приходит одна идея. Конечно, не следовало бы этого делать. Не следовало бы. Но я все равно сделаю.